Боюсь, моё заявление займёт продолжительное время, поскольку мне придётся начать издалека, чтобы вы смогли понять обстоятельства, приведшие к столь страшной развязке. Значительная часть истории вам уже известна. Вы знаете, что моя жена и Феликс полюбили друг друга ещё в школе живописи. Но её отец отказался дать разрешение на их брак. Затем я сам стал жертвой очарования Аннетты и попросил ее руки. Она и ее отец скрыли от меня то, что произошло в художественной школе. Мое предложение рассмотрели благосклонно, и мы поженились. Благаю, вы выяснили и другое. С самого начала наша семейная жизнь не сложилась. Я всем сердцем любил Аннетту. Но она оставалась ко мне совершенно равнодушна. Не стану вдаваться в детали. Очень скоро я понял, что она вышла за меня, поддавшись приступу отчаяния после разрыва помолвки с Феликсом. Она-то причинила мне огромные моральные страдания, хотя я прекрасно понимал истинные мотивы. Её поступки не были заранее обдуманы или злонамеренны. Она, вероятно, сама не представляла, насколько силён окажется удар для меня. Отчуждение между нами становилось всё глубже. Совместная жизнь постепенно превратилась в сплошное испытание. А потом я познакомился с Феликсом и пригласил его к себе домой. Лишь много недель спустя я узнал, что он и был тем молодым человеком, в которого моя жена влюбилась студенткой школы живописи однако вам не следует считать что кто-то из них совершил бесчестный поступок в отношении меня они вели себя достойно жена превратила моё существование в муку это верно но она не сбежала с Феликсом да и он сам насколько мне известно никогда не предлагал ей ничего подобного Они вновь стали близкими друзьями, но не более того, если только я не заблуждаюсь. В этом им можно отдать должное, что и делаю вполне искренне. Но со мной всё обстояло совершенно иначе. Полностью лишённый возможности стать счастливым в собственном доме из-за отвратительного поступка жены, А теперь позвольте называть вещи своими именами. Которая вышла за меня замуж, хотя любила другого человека. Я поддался искушению искать счастье на стороне. И по воле случая встретил ту, с кем действительно мог бы познать такое счастье. Вам никогда не выведать ни её имени, ни каким образом я ухитрялся встречаться с ней, не вызывая ни у кого подозрений. Скажу только, что постепенно в наших отношениях наступила та стадия, когда уже ни она, ни я не могли продолжать тайную жизнь, встречи украдкой, свидания с многочисленными предосторожностями. Ситуация стала нестерпимой, и я решился положить ей конец. В вечер званого ужина... Я внезапно понял, что для меня открывается путь к свободе. Но прежде чем я перейду к рассказу о событиях той ужасной ночи, хотел бы сразу ответить у вас о хоту заняться поисками моей возлюбленной, в стремлении переложить на неё часть ответственности за трагедию. Могу одновременно сообщить: я и здесь потерпел поражение. Через неделю после того, как продал душу дьяволу и совершила мерзительное в своей жестокости преступление, она простудилась. Простуда перешла в воспаление лёгких, и через 4 дня её уже не было в живых. Так я впервые ощутил, что такое кара небесная. Но это касается меня одного, и её имя не будет запятнано. Вы никогда не узнаете его. Голос Борака стал ещё тише. Он говорил теперь монотонно и бездушно, произнося фразы почти механически, и всё равно его слушатели не могли не понимать, что только стальная воля удерживает его от нервного срыва. Вечер званого ужина, продолжил он, я случайно встретил Феликса в холле, когда он только что пришёл. и отвел его к себе в кабинет, чтобы показать одну гравюру. Мы действительно обсуждали бочку, в которой мне только что доставили небольшую скульптурную группу. Но я не давал ему никакой информации, где и как можно приобрести такую же. Все, что стало известно о событиях того вечера, до времени вызова меня на работу, чистая правда. Как верны были и мои опасения относительно долгой задержки на заводе, хотя освободился я значительно раньше, чем предполагал. Я уехал оттуда около 11. Воспользовался метро, сделал пересадку на шаттле, но остальные мои показания в полиции были ложью. Никакой американский друг не похлопал меня по спине, когда я вышел из вагона. Этого человека в природе не существует. Мою прогулку с ним по набережной Арсе, продлившуюся до площади Согласия, проводы его в Орлиан и возвращение до дома пешком, всё это я придумал, чтобы отчитаться, чем занимался между четвертью 11 и часом ночи. На самом же деле, в этот промежуток времени произошло вот что. Я совершил пересадку на станции Шатле и доехал до Авеню Деляльма. У своего дома был без 20 или без четверти 12. Я достал свой ключ от входной двери и уже поднимался по лестнице портика, как заметил, что одна планка жалюзи в том окне гостиной, которое выходило в сторону крыльца, не закрылась полностью, и сквозь неё на тёмную улицу проникала ярко полоса света. Она как раз располагалась на уровне моих глаз, и потому я невольно заглянул внутрь комнаты. То, что я увидел, заставило меня застыть на месте и продолжить наблюдение. В кресле у дальней стены гостиной сидела моя жена, а спиной ко мне стоял Феликс, низко склонившись к ней. Они были одни, и по мере того, как я наблюдал за ними, у меня зародился план, заставивший бешено колотиться сердце. Уж не возродилась ли интрижка между моей женой и Феликсом, подумал я. Но даже если нет, не в моих ли интересах считать, что их взаимная любовь вспыхнула с новой силой?